За пару дней до самых грандиозных событий этого года, а может быть и десятилетия, свадьбы брата и Насти и концерта моей любимой группы, случился акт разбивания моего сердца. Ну, тот самый, когда сердце разрывается на куски или разламывается на тысячу осколков, а ты ходишь грустный и понурый, про себя все время повторяя «Почему все так? За что? Почему именно со мной?» Со стороны на такого человека смотреть даже забавно». А вот чувствовать себя им не очень, очень-не очень мега паршиво. Это произошло днем, солнечным ужасным днем, когда я приехала в университетскую библиотеку сдать наконец учебники. Предки, которые в последнее время слегка сошли с ума, и после ночевки у Лиды не хотели меня никуда отпускать под самыми разными предлогами, сказали, что, мол, учебники я сдам как-нибудь потом, например, осенью. Но я пригрозила им, что в таком случае мне влепят веселенький штрафик, на который я буду работать полгода, а в следующем учебном году и вовсе не выдадут книг. Тогда папа самолично вызвался отвезти меня в университет. Я расселась на заднем сиденье в его служебной машине, балдея от того, что еду в универ не учиться, а просто так. Засунув в рот апельсиновую жвачку, я беззаботно смотрела в окно, болтала с отцом, одновременно переписывалась с подругами. Они обе у меня рехнулись, почти как и я, и почти одновременно со мной. Лидка вдруг ни с того ни с сего стала общаться с двоюродным братом Смерча, с тем самым Петром Гарри. Они уже были на паре свиданий, и, как я смогла вытянуть из нашей мисс скрытность, часто и долго целовались. Не то чтобы я была против их общения, но для меня был удивителен тот факт, что моя подруга встречается с братом моего Дениса. Это у меня даже в голове не укладывалось, честно сказать, и я не совсем понимала, подходят ли они друг другу или нет. С тем же ее Женей, придурком, посмевшим бросить мою подружку, все было как-то понятно, а вот этот Петруша, он не то чтобы не нравился мне, настораживал. И боялась, что он сделает Литке больно, но та вроде бы пока была довольна их общением, хотя мне казалось, что она что-то скрывает от нас. А Маринка все продолжала оставаться в восторге от своего Сашеньки. Конечно, я не знаю, как у нее язык повернулся называть этого здорового чувака с пирсами и тату на руках Сашенькой, но факт оставался фактом. Маринка все больше в него влюблялась и выглядела восторженной дурочкой. Правда, они пока так и не встретились, но ей, по-моему, было достаточно просто разговаривать с ним и переписываться по телефону или интернету. «Опять ты с телефоном не расстаешься? – сказал неодобрительно отец и осторожно поинтересовался. «С Денисом переписываешься?» «Не, он отдыхает пока», — беспечно отозвалась я. «Это из с девчонками». «Слушай, пап, а он тебе нравится? Ну, Дэнка». Папа внимательно посмотрел на меня через зеркало заднего вида. «Маша, ты не представляешь как?» «Без сарказма». «А это и не сарказм», — вздохнул он, поворачивая руль. В последнее время папа какой-то усталый. Оно и понятно, все время на работе. И кажется, у них там что-то грандиозное намечается. Весь отдел пашет, как проклятый, по словам папы. Даже маме уже стало интересно, что там такое у них случилось, что ее муж иногда не приходит домой сутками. Я даже слышала недавно сквозь сон, как недовольная мама, которая пошла в отпуск, ждала его до трех утра и выговаривала, «Женечка, ну сколько уже можно? Ты что, всех бандитов решил переловить?» Или ты один за весь отдел работаешь?» Тут голос ее стал подозрительным. «Или ты на мужа Семеновой насмотрелся?» «А что муж Семеновой?» Из вежливости поинтересовался тогда папа, и я тоже только мысленно. «Ничего. Он перед тем, как к другой уйти, тоже на работе сидел сутками», — вспылила мама. «Вера, ну ты скажешь, конечно», — отвечал тогда папа раздраженно. «Но на следующий день...» «Приехал домой не так поздно и купил маме цветы, а мне торт. Тогда у нас дома случилась чуть ли не целая трагедия. Маме показалось, что папа как-то не так себя ведет, и она два дня обсуждала со своей близкой подругой по телефону, что Женька стал какой-то подозрительный, как будто бы вину заглаживает. Зачем ему еще подарки мне неожиданно дарить?» Успокоилась мама только через пару дней, когда у нас в гостях побывал дядя Гоша, тот самый папин коллега, которого мы однажды встретили с Дэном на улице. Он поговорил с мамой, и она стала поспокойнее. «Пап, тебе он правда нравится?» — спросила я еще раз. «Твой Денис очень хороший парень. Я рад, что ты нашла себе достойного молодого человека», — отозвался родитель, не отрывая взгляда от дороги. «Правда?» Я зажмурилась от удовольствия. То, что смерч нравится моим родителям, было для меня очень важно. «Нет, вру!» «Папа!» — он хитро улыбнулся. «Зачем я буду тебе врать? Я людей умею чувствовать. Когда еще я вас встретил в мае, он мне понравился. Есть что-то в нем, Маша, что заставляет людей ему доверять. И знаешь, что самое главное?» «Что?» «Он не использует это против других». «Ну, когда как», — вспомнила я тут же его хитрость насчет того, что он якобы любит Ольгу. Но, кстати, Дэн был прав. Если бы он сказал, что просто хочет помочь своей старинной подружке, потому что та боится встречаться с Ником и хочет его от себя отводить, я бы не стала с ним общаться. Ведь я бы в жизни не поверила ему, что Кларский бандит и что сам Денис просто так хочет помочь князю, которую, как оказалось, знает со школы. А так для меня был веский аргумент — «Смерчинский, как и я, несчастный и влюблённый. Мы в равном положении, мы хотим добиться своего». «Вот же он, стратег!» «Ура! У нас есть свой стратег! А вы стратегу!» Тут же начали строчить головастики. «Я, Мария, насмотрелся в своей жизни на людей, которые умеют заставить себе доверять», усмехнулся отец, поворачивая направо. «Обычно это огромный соблазн». «Соблазн? Конечно». «Это легкий способ делать деньги и получать власть, и многие из таких людей рано или поздно оказываются за решеткой, а твой Денис другой породы». «Смерчик такой», — закивала я. «Он хороший защитник, а это главное в мужчине уметь защитить свою же девушку». «Да?» «Да». «Ну, дерется он прикольно», — отозвалась я, вспомнив сценку около кафе. Правда, я сначала думала, что он слабенький и хиленький, но он просто открытого насилия не любит. «А Денис дрался?» — удивился отец. «Когда? Зачем?» «Э, -э, э, ну так, дружеский спарринг», — решила я не портить впечатление о моем парне. А то предок подумает еще, что Денка только и делает, что шатается по улицам и дерется со всеми без разбора. Папа на меня посмотрел и только улыбнулся. Изредка он оглядывался или смотрел в зеркала заднего вида, словно ожидал увидеть на дороге позади нас кого-то, и, по-моему, был удовлетворен тем, что увидел. Он довез меня до универа, высадил и хотел пойти вместе со мной под предлогом того, что ему скучно будет меня ждать, и что он понесет учебники, но я заортачилась, и папа все-таки остался в автомобиле. Сказал, чтобы я управилась делами побыстрее, мол, отвезет меня домой, а потом вновь поедет на работу. В университете было непривычно, невероятно пусто и тихо. Студенты как класс просто-напросто отсутствовали. Преподавателей почти не было видно. Абитуриенты с родителями и без еще не успели приехать, и только в библиотеке было достаточно оживленно. Целая вереница сдающих книги. Забавное наблюдение. Все были с тяжелыми пакетами и большими сумками. Однако, в отличие от взрослых очередей в больницах и на почтах, никто не ругался, выясняя, кто где стоял и когда занял очередь. Напротив, все были спокойными, шутили и даже несколько раз пропустили без очереди студенток с детьми и замыленного парня, который дико торопился, опаздывая на поезд. Я встала в хвост вереницы, а через минуту ко мне подошла одна группница Регина, подруга Князевой, на время скрывшейся из моей жизни. Очередь продвигалась медленно, и от нечего делать мы разговорились. Регина как бы не невзначай поинтересовалась, как у меня дела, и не выхожу ли я замуж этим летом за Дениса Смирчинского. Я, конечно, ответила, что не собираюсь и решусь выйти за него лет эдак через сорок, а после призвала не верить глупым слухам. «Ой, а еще я слышала, что ты беременна», — ляпнула одна группница. Люди впереди это услышали и любезно стали предлагать мне пройти в самое начало очереди. А кто-то заметил не вовремя, что там в зеленой футболке девчонка с видео, ну та самая, которая подружка Смирчинского. У меня непроизвольно дернулся глаз. Я не беременная, прошептала я возмущенно. Я нормальная, как все люди. Видимо, взгляд у меня был соответствующий, и Регина понимающе кивнула, вроде бы поверила. Остальные попялились немного, похихикали и отвернулись. «Хей, смерч, сделай что-нибудь, ну пусть они прекратят считать меня такой!» Прозрачный Ден, который с каждым днем становился все более и более материальным и ярким, и его прекрасная фея, услышали это, находясь где-то далеко за чертой горизонта, и засмеялись. Они были не против детей лет через 10 или 46. Я перевела разговор на нейтральную тему, на летнее времяпровождение. «Эх, этим летом никуда не поеду, наверное», — пожаловалась Регина. «Может, только на озера с друзьями, и то не факт». «А я тоже никуда не поеду», — вздохнула я. «Хотя меня обещали взять в горы, там и озера есть». «А да, там классно. Я была в прошлом году. И снег, и цветы, и зелень, и высота. Дух захватывает», — стала хвалить это местечко Регина. «Эх, повезло Оле, она в Галас полетела». «Повезло. Мне бы то...» Я внезапно замолчала. Зрачки у меня расширились от изумления, сердце сжалось в плохом предчувствии, и я переспросила, куда-куда она полетела? «В Галас». Повторила Регина. Куда? Голас, Маша. Это известный курортный городок на Черном море. Они с семьей часто туда летают. Я едва не уронила пакет с книгами. Ты уверена? Регина посмотрела на меня как на ненормальную. Конечно. Она досрочно сдала последние экзамены. И... Мне пришлось перебить ее. Спасибо, что сказала. Вот же черт. С силой не обращая внимания на взгляды людей, я ударила ногой по стене. Кто-то тут же сказал, что беременные всегда нервные, и я чуть не завыла от обиды. «Что случилось?» «Да так, ничего. Ничего». «Получается, Князева тоже была в голазе, как и мой смерч?» Тягучая, как молочный коктейль, ревность тут же взяла в тиски моё сердце и разум. «Они что, там вместе?» «Точно все в порядке?» — не непонимающе переспросила Регина. «Может, тебе хотелось с Солей встретиться? Вы вроде в последнее время много общались, я даже стала ревновать». «Нет, все в порядке, не переживай. Регина, мне нужно позвонить», — отрывисто ответила я и ушла, чувствуя ее взгляд. Остановившись около читального зала, я набрала номер Смерчинского, чтобы выяснить все прямо сейчас. Однако он не брал трубку, я выругалась, Устала, опустилась на корточки и закрыла голову руками. Изнутри меня обжигало пламя обиды и злости. Дэн опять обманул меня. Почему он в Галазе вместе с Князевой? Сначала она увела у меня из-под носа Ника, влюбив в себя, а теперь взялась за моего Смерчинского? Не потерплю, я ее уничтожу. То, что они оба оказались в Галазе, непростое совпадение. Я в них не верю. Какой-то нерадивый головастик, окрашенный в огненный цвет, подсунул мне яркую картинку. Пляж, нежный закат, ласковые морские волны, теплый песочек, а на нем сидят тролль и сморчок, слившиеся в объятиях. Он гладит ее по длинным влажным от солёной воды волосам, а она обнимает его за плечи, шепча известные только им двоим слова. Меня передёрнуло от отвращения и бессильной злобы. «Сейчас вывернет наизнанку», — прошептала я, сжав кулаки и прижав их к груди. «Только, пожалуйста, не под дверью моего читального зала», — раздался смутно знакомый бас сверху. Я подняла голову, надо мной нависла грузная Василиса Петровна, лучший, по словам Дэна, библиотекарь в мире. «До туалета недалеко могу путь показать», — продолжала она хмуро, но увидела мое лицо и осеклась. «Ну, могу и...» «А, это ты, подруга Дениса?» «Меня Маша зовут», — резко встала я на ноги. «Здравствуйте». «Здравствуй», — кивнула она мне царственно. «Тошнит?» Мимо прошли парни и девушки из библиотеки, те самые, что предлагали мне пройти в начало очереди. Они услышали ее фразу и вновь вылупились на меня. Кто-то прошептал Токсикос, бедняжка». «В вашу табуретку? Да что это? Они издеваются?» Я отвернулась. Совсем обнаглели. Я что, колоссальная неудачница? Похоже, что так. Именно так. Глупая, доверчивая неудачница. «Нет, не тошнит», — отозвалась я хмуро. «Как скажешь. Книги пришла сдавать», — внимательно оглядела меня властительница библиотеки. На полу возле меня стояла внушительных размеров сумка с кучей учебников и учебных пособий, половина из которых оказались ненужными. «Ага», — буркнула я. «Много вас там припозднившихся со сдачей? Ладно, давай без очереди проведу, раз ты девушка Дениски». Сказано все это было великим одолжительным тоном. Конечно же, я не стала отказываться от такой возможности и пошла следом за Василисой Петровной. «Как поживает Денис?» — спросила она благодушно. «Не видно его давно. Команда по баскетболу уехала на финал без него». «Ага, знаю». И замечательно продуло. Говорят, сам ректор приехал на матч и обозлился из-за проигрыша. «Ну, конечно. Денис, же у нас отдыхает на море со своей очаровательной подружкой. Какие ему финалы, какие баскетболы, какие ему маши. Ненавижу его!» «Денис поживает нормально. Вместе с родителями отдыхает в Галазе», — ответила я нехотя. О том, что отдыхает вместе с Князевой, добавлять я не стала. Как же сильно она за него цепляется и какой замечательный план разработала. Сначала выставила себя жертвой и заставила его спасти несчастную себя от ужасного Кларского, затем, поняв, что я нравлюсь Дэну, стала копировать меня, а потом наверняка узнала, что этот придурок летит на море и увязалась следом. Мне представилась сцена на пляже, где Князева в откровенном бикини крутится перед Смирчинским и зазывно ему улыбается, а он смотрит на нее и не может оторвать взгляд. Захихиков и кокетливо прикрыв зубастую пасть ладошкой, она скажет что-то вроде «О, Дэн, и ты тут! Какая неожиданная встреча! А давай вместе позагораем? Глупая Маша ведь все равно не узнает». И я едва не взвыла от ярости. Это ведь ревность, да? Я действительно ревную Смерчинского. И от этого в душе так тошно, что хочется кричать на всю Вселенную о своих чувствах. «Он мой!» «Мой, а не твой, Князева!» «В Галазе? Может, Денисочка и отдыхает в Галазе? Но его отец и мать в городе находятся, только вчера их видела», сообщила между тем Василиса Петровна, тоном я знаю лучше. «Может быть, вам показалось?» — тихо спросила я. Кто-то принялся тупым ножом распиливать мне сердце. Головастики храбро отбирали нож, бесстрашно погибая в неравной борьбе. «Чего мне там могло показаться? Видела я и Леру, и Олега, вернее, Олега Данииловича. Я его еще студентом помню. Таким мальчиком хорошим был, прямо как Дениска», пустилась в воспоминания Василиса Петровна. Ее бас стал нежным, так тепло обычно говорят о детях и внуках. Я закусила губу, пытаясь понять, что происходит. «Если Денис звонил мне с телефона отца, значит, логично, что они вместе». Но если Олег Данилович и Лера в городе, значит, и Дэн тоже прилетел. Но почему он ничего не сказал? Почему он лжёт мне? Кого он видит во мне? Глупую влюбленную девочку, которой можно вертеть так, как ему вздумается? Злость, смешанная с непониманием и обидой, вспыхнула вновь ярким огненным цветком в душе. Он ведь обещал мне. Он говорил, что больше не будет обманывать меня. Он просил прощения. Всё оказалось ложью. Он подлец! Господи, что этот человек возомнил о себе! Почему вечно обманывает меня, так очаровательно улыбаясь, думает, что за обворожительные ямочки на щеках я прощу ему все? Нет. Я с трудом загасила в себе эти чувства. Что-то важно, продолжая вещать, Василиса Петровна повела меня к кабинету, где принимали книги. По дороге я ухватила за руку Иригину, своих бросать я не привыкла. Оказалось, что по знакомству даже в библиотеке все делается куда быстрее. Учебники мы сдали моментально и уже совсем скоро были в холле университета. Регина от души поблагодарила меня и, сама того не понимая, насыпала в мою душу новую порцию крысиной отравы. Снова вспомнила князеву. «Хорошо, что Оля уехала отдыхать, а то в последнее время была сама не своя. Я за нее переживаю», — поделилась Регина. «Вы сейчас неплохо общаетесь, ты заметила?» Отчасти, сухо ответила я. Знаешь, это странно. Ты стала так ее интересовать, что она даже захотела походить на тебя. Честно сказать, я даже удивилась. Вы ведь раньше только здоровались. Даже немножко ревновала, улыбнулась Регина. Но я правда рада, что она отдыхает. На нее столько всего навалилось, еще и собака умерла. Она так переживала. У нее умерла собака, выдохнула я. Это стало для меня полной неожиданностью. И даже не из-за потери домашнего питомца, верного друга, которая всегда тяжела, а из-за того, что я вдруг вспомнила, неизвестная девушка Димки по имени Виктория тоже недавно перенесла подобную утрату. «Нет, только не он», — прошептала я, вдруг все поняв. «Димка, она забрала и моего друга. Он...» «Один из самых лучших ребят, которых я знала. И я не собиралась позволить ей играть с ним, как она только посмела». «Ты не знала, да?» — неправильно истолковала мои слова Регина. «Так его жалко. Замечательный пес был. Хоть и не породистый, зато добрый и ласковый. А еще и защитить мог при случае. Оля рассказывала, как однажды ее и ее сестру еще в детстве защитил от грабителей». «Сестру?» — не поняла я сразу. Голова шла кругом. Почему-то вдруг этот пес, которого я никогда в жизни не видела, напомнил моего Димку. Непородистый, но добрый, ласковый и защитить сможет. Я тоже у нее о ней спрашивала. Оля сказала, что двоюродную. Пожала плечами Регина. «Маша, а ты сама-то в порядке? Такая нервная?» «Не обращай внимания», — отмахнулась я. «Просто кое-что вывело меня из себя». «А собака у нее давно умерла?» Чуть подумав, Регина назвала тот самый день, когда произошла драка в кафе, и Димка помчался успокаивать свою девушку. Все сходится. «Она милая девушка, хорошенькая, вежливая, спокойная, с женственными движениями, не похожая на тебя, короче». Так он сказал в тот день. Возможно, он и правда любит князь его не подозревая о том, что ей нужен смерч, Мне стало обидно. За него я не хотела, чтобы Димка страдал. И за себя. Меня чаще называл ННН, нервной невоспитанной нахалкой, а о ней говорил с такой щемящей нежностью. А ведь Дэн еще утверждал, будто бы я ему нравлюсь. Глупости. Димка влюблен в Ольгу. Именно поэтому он и защищал ее в тот раз, когда я случайно его ударила. Кому понравится, когда о его любимом человеке плохо говорят? Но что Ольге нужна от Смерчинского, если у нее есть чащин? Что происходит? И почему Дима никому не рассказывает о Князевой? Почему называет ее Викторией? Или из-за Дэна? Из-за Ника? Ник ведь его друг. Как же Димка решился на такой поступок? Дружба — это ведь святое. Друзей нельзя предавать, это табу. «Маш, ты чего зависла?» — пощелкала перед моим лицом пальцами Регина. Я вздрогнула и пришла в себя. «Извини, задумалась. А ты знакома с парнем Оле? «Что? С каким еще парнем?» — удивилась она. «Оля мне ничего не говорила ни про какого парня». Она нахмурилась, видимо, обиделась. Я перепутала, неискренне, но очень широко улыбнулась я, не желая, чтобы Регина злилась на Князеву. Она хотела мне что-то сказать, однако ее прервал звук нового входящего сообщения, и она включила телефон. «О, а вот и Оля!» Написала, что вчера прилетела с отдыха. Вот оно что, и князь Вайден в городе со вчерашнего дня, но молчат об этом. И я сжала кулаки. «Зовет гулять», — поделилась Регина. «Ой, а хочешь с нами? Втроем куда-нибудь сходим?» «Нет», — ответила я с горькой усмешкой, — «не хочу». Головоломка сама собой стала складываться в моей голове. Дэн вернулся вместе с отцом и Лерой, поэтому их вчера и видела Василиса Петровна. Хотя сам говорит мне, что приедет через несколько дней. Князь вчера тоже прилетела в город. Они действительно вместе отдыхали в Галазии и вместе вернулись. Но почему он лжет мне? Чтобы у него была возможность провести с ней время? Скорее всего. Он ведь иногда раньше так нежно на нее смотрел, что мне становилось противно до щекотки в пятках. Может быть, его слова о том, что он ничего не чувствует к Тролихе, всего лишь очередная ложь, и на самом деле Лазурная — это сама Князева? «Почему не хочешь?» — не отставала Регина. «Я сама улетаю», — соврала я устало. «Потом с ней встречусь, сделаю ей сюрприз». «Теперь летать страшно?» — вдруг вздохнула она. «Особенно после того, что с Олей случилось». «А что с ней случилось?» — нахмурилась я. «А ты что, не знаешь? Вы же общаетесь?» Я скрипнула зубами. «Какого черта она считает меня подружкой князя? Разорвала бы ее на куски. Притворщица!» «Она едва не погибла, Маша!» «Чего-чего, а этого я не ожидала. В смысле? Что случилось?» «Ох, я думала, ты все знаешь, а то бы сразу рассказала!» «Оля должна была лететь в Галас вместе с родителями тем самым рейсом, что недавно упал в море, слышала ведь?» — Затараторила Регина. Я ошарашенно кивнула. «Они взяли билеты на другой день в последний момент, представляешь?» Я лишь кивнула. Страшно и жалко. До слез жалко всех, кто безвинно погибает, не только в авиакатастрофах. Это ужасно, просто ужасно. Как бы я ни любила князеву, я не желала ей подобного. Я никогда не желала людям смерти, потери, боли. Меня не радовали чужие слезы. «Билеты покупала ее мама», — продолжала Регина. «А на другой день она их поменяла, потому что у нее были какие-то проблемы на работе. Так страшно жить». «Страшно», — согласилась я. На душе было тяжело. Переговариваясь, мы вышли из университета на улицу. «Я с папой на машине, может быть, тебя подвезти?» — спросила я. «Ты такая хорошая. Спасибо, Маш. Но меня друг ждет, тоже на машине. Меня, кстати, с Немоля познакомила». Я не слишком удивилась, когда увидела Ивана, того самого из кафе, которому ни за что ни про что вмазали рокеры. Мы поздоровались, и я подумала, что Инга осталась без парня, хотя тотчас вспомнила про Рафаэля. Кажется, он не оставит ее в покое. «Как ты долго учебники сдавала?» — покачал головой папа, когда я села в машину. «Очередь была». «Да не очередь была, а с подружкой ты там болтала». «Так, сейчас я тебя домой отвезу и не ходи сегодня никуда», — добавил папа. «Видишь, дождь собирается». «Угу». «Что это у тебя за вид смурной? С подружкой поссорилась?» «Нет, просто голова болит». Я прислонилась лбом к прохладному стеклу и молчала всю дорогу, порядком удивив папу. Все вспоминала и вспоминала проклятого смерча. Его голос, улыбку, прикосновение. «Пап», — нарушила я молчание лишь однажды, — «а вы с мамой ведь были в Галазе?» «Были, еще до Федькиного рождения, наш первый совместный отдых». «Расскажи, там красиво, хорошо?» «Хорошо, на Черном море почти везде хорошо», — улыбнулся далеким воспоминаниям папа. Галаз место прекрасное, Маша, с отличным климатом, и море там синее-синее. А уж воздух какой, красота! Когда-то давно Галаз был древнегреческой колонией при Черноморье. Местные рассказывали, что название города произошло от древнегреческого слова «галазио», что значит «лазурный». «Как интересно», — мрачно сказала я всеми фибрами души, проклиная этот ни в чем не повинный, в общем-то, цвет. А папа продолжал. В легенде говорится, что в шестом, по-моему, веке до нашей эры, когда колония, собственно, была основана греческими выходцами, Ойкист, то есть предводитель колонистов, а затем и правитель, назвал так город по просьбе любимой жены. У них там вообще была интересная история. Видя мое лицо, папа пытался меня хоть как-то развлечь. Ойкист был без ума от своей молодой и красивой жены Дионисии, а она влюбилась в другого, в парня из черни. Он, как водится, тоже ее полюбил, эти двое стали тайно встречаться. Сестра Дионисии помогла парочке, и какое-то время они были счастливы. Правитель вскоре прознал про то, что жена ему изменяет, и послал своего брата-близнеца убить соперника. Тот нашел. Однако, видя, как они любят друг друга, пожалел и не стал трогать юношу, но обо всем рассказал брату. Ойкистрос свирепел, поймал этого парня и лично убил его на ее глазах а на следующий день нашел супругу мертвой, потом и сам умер. Одни говорят, не вынес разлуки с женой и бросился со скалы, другие, что его убила мать Дионисия, отомстив за смерть дочери, хотя историки утверждают, что Ойкиста просто-напросто устранила недовольное знать. Но кто знает, после его смерти править городом стал его брат-близнец, взяв в жены сестру Дионисии ту, которая помогала влюбленным, но и он недолго оставался на свете. Погиб вместе с молодой супругой во время набега каких-то то ли кочевников, то ли еще кого, не помню. В общем, это душесчипательная история от достояния Галаза. Дионисия и Филимон стали местными Ромео и Джульеттой, символом настоящей любви. В городе и скульптуры с ними есть и фрески, даже площадь в честь них названа. А уж какие деньги делают на сувенирах, я вообще молчу. С их изображением чего только там не продают. И картины, и талисманы, и брелоки, и одежду даже. Так сказать, местный бренд. Что еще за Филимон? Еще более мрачно спросила я, понимая, что даже у бедняк в сказочной Древней Греции настоящей любви не было. На душе стало совсем пасмурно, словно я услышала любимую сказку, в которой вместо привычного счастливого конца главные герои умерли в жутких муках. Почему у героя такое имя? «Ты все в мать», — весело отозвался папа. Когда она впервые услышала эту историю, спросила, что за имя такое дурацкое и на греческое не похожее, а потом полдня ходила по глазу печальная. Ей, видите ли, легенда в душу запала. Жалко стало их. В результате я оказался виноватым, потому что не понял всей трагичности их истории. Эх! Он вдруг тепло улыбнулся, словно вспомнив что-то хорошее. Я прикрыла глаза. «Лазурный город», «Лазурная девушка Инна», «Ольга Князева». Ложь Смерчинского, которому мне хотелось свернуть шею. Что же происходит? Что двигало Денисом? Какие цели он преследует? Неужели Князева все же нравится ему? Что они вместе делали в Галазе? Кем они друг другу приходятся? Они ведь столько лет знакомы. Они просто друзья или у них совсем другие отношения? И как в этом всем замешана сестра Ольги Инна, о которой сказал Черри, и о которой хотел рассказать мне Дэн? Я совсем ничего не понимала и очень устала. Дома меня одолели воспоминания. Память, словно издеваясь, подкидывала мне один за другим фрагменты из нашего с Дэном короткого, но яркого общения. Я безумно по нему скучала». Мне физически хотелось дотронуться хотя бы до кончиков его пальцев, хотя бы на миг прикоснуться к его волосам, хотя бы просто увидеть перед собой. Но, увы, он решил, что с Ольгой ему будет куда лучше. Уехал с ней, приехал с ней. Мне хотелось обнять его и ударить с равной силой, и я решила, что первым делом все же ударю, когда увижу, если смогу посмотреть в его глаза. Синие с искорками, участливые, с хитринкой, жизнерадостные, но в которых иногда проскальзывала непонятная тоска. А может быть, папа был неправ? Может быть, Смерчинский — отличный манипулятор, который принимает людей за пешки? Может быть, он обманул и моего папу? Я молча лежала в кровати, наблюдая за крупными каплями дождя на потемневшей улице, небо над которой плотно закрылось тучами. Меня распирало от желания сделать хоть что-нибудь, чтобы узнать правду, но в то же время я безумно хотела закрыться одеялом с головой и никогда-никогда не показываться на белом свете. С одеялом на голове я просидела минут пять, не больше. После, повинуясь какому-то неясному в тот момент импульсу, вынырнула из-под него и схватила телефон, чтобы вновь позвонить Смерчинскому. Увы, он с кем-то болтал, линия была занята а его отцу звонить я не желала, хватит, опозорилась уже. Мрачно поскребя ногтями стену, я, охваченная гневом, зачем-то набрала номер Князевой. Оператор сообщила, что она находится вне зоны доступа. Я решила дозвониться хотя бы до Димки, но он просто не брал эту чертову трубку. Они меня игнорируют, что ли, все? Я, недолго думая, позвонила Смерчинским домой. Ноль результата. Чаще на дурака дома не было, Тогда я с демоническим блеском в глазах отрыла через Регину домашний телефон Олечки, и только тогда мне повезло. Ну, как сказать, повезло. Это был еще один гвоздь в гроб моих чувств. «Можно Ольгу?» — спросила я громко. «А ее нет, деточка», — отозвался натреснутый голос пожилой женщины. Чуть позже я узнала, что это была бабушка тролля. «Олечка ушла!» «Не подскажете, куда? Мне она очень-очень нужна». «К Денису, Олечка, ушла. Сказала, что пошла к Денису», — ответила моя собеседница. «Вот только вчера приехала, а сегодня уже дома нет с утра. Убежала, Олечка». У меня, по-моему, едва не помутился рассудок. К «Кому ушла, Олечка-тролечка? К Денису?» «Ну, Олечка, ну, Денис, я вас найду и...» «Вы повторите судьбу древнегреческих Дионисия и Филимона». «К Смерчинскому?» — спросила я с трудом. «Я не верила в происходящее. Меня накрыло то самое состояние временного безразличия, которое бывает после какого-либо потрясения, когда ты еще и не веришь толком в произошедшее, хотя понимаешь, что это не сон и не шутка, а злая реальность». «Да-да, к Денису Смерчинскому. Именно. А вы кто? Олечкина подруга?» — спросила добрая бабушка. «Ага». Подруга. И, возможно, будущая убийца. Тогда приходите к нам в гости, обрадовалась князева старшая. У Оли так мало подруг, одна только Региночка, да и то редко бывает. А как вас зовут? Маша, меня зовут. Я тогда скажу, Олечке, что ей звонила Маша. Спасибо, поблагодарила я бабушку, и скажите ей, что я очень хочу с ней поговорить. Непременно, Маша. «Непременно скажу!» И на этом мы распрощались. Несколько минут я сидела почти без движения, переваривая всю полученную за сегодняшний день информацию. А после грянул гром и на улице, и в моей душе. Оцепенение спало, и меня обуяла ярость. То, что было огненным цветком, превратилось в огненный ураган эмоций. «Значит, реально развлекаешься с Князевой?» — выдохнула я. «Развлекайся, хоть всю свою жизнь!» Сначала я просто била подушку, вымещая на ней злость, а после, чуть успокоившись и кусая до крови губы, вновь схватила телефон и под ливнем эмоцией написала сообщение. «Смерчинский, с этого дня забудь меня. Мой телефон, внешность и даже имя. Для меня ты больше не существуешь, и я думаю, ты знаешь почему. Ненавижу ложь и тебя, как ее приложение». «Прощай». Отправив сообщение, я занесла Дана в черный список всюду, где могла. Телефон, мессенджеры, соцсети, даже на домашнем телефоне. Я делала все это не только потому, что понимала, как больно мне будет слышать его голос, ставший родным, но и потому, что я боялась его чар. Вдруг он сможет вновь запудрить мне мозги и манипулировать глупой девочкой Машей дальше. Вдруг он заставит меня вновь поверить ему, и я опять, как дурочка, буду слепо идти за ним. Да, я любила его, чего уж тут таить, любила сильно, может быть, еще по-детски наивно, всей душой и всем сердцем, всем своим существом. Но я не желала быть безвольной куклой в руках у прекрасного синёкого кукловода, мастерски дергающего то за одну, то за другую веревочку. Пусть я лучше буду страдать без него, зная правду и чувствуя себя свободной, чем буду рядом, раз за разом обманутая. Пусть мне будет больно, но я не буду сидеть в клетке из своих иллюзий. Пусть все будет так нелепо, грустно и безысходно, но я останусь собой. Я схватилась за голову, ненавидя едва ли не весь мир, так обжигающе горячо было в душе. Решил предать — предавай». «Гуляй хоть с Инной, хоть с Ольгой, хоть с любыми девушками планеты. Веселись, отрывайся, дыши полной грудью». «Дура! Какая же наивная дура!» «Я за него так переживала, я едва ли не молиться на него начала, я влюбилась в него, а он...» «А он оказался мудаком с большой буквы». «Сэр-мудак, здравствуйте! Думаете, я буду плакать из-за вас? Не бывать этому!» «Это вы будете плакать из-за меня!» Успокоилась я с трудом. Позлившись и с дуру разодрав ножницами подаренного смердиком музыкального тигренка с надписью «Полюблю всем сердцем» на кучу мелких тигрят, я завалилась спать и, к удивлению мамы, проснулась только утром. Мне всю ночь снилось теплое море, ветер, зелень, чей-то женский счастливый смех и мужской приятный голос, что-то шепчущий на непонятном языке, а после... В сновидении появилось огромное зеркало, в радужной раме, с которого на меня смотрел большими миндалевидными карими глазами, красивый черноглазый юноша с оливковым загаром и темными волнистыми волосами. Одет он был в короткое одеяние с одним рукавом, кажется, такие назывались тогами. Я видела такие одеяния в учебниках на уроках истории. «Вообще-то, если я смотрю в зеркало, там должна быть я», наставительно сказала я чужому отражению. Парень пожал плечами, прикоснулся со своей стороны к поверхности зеркала, заставив меня проделать то же самое, улыбнулся грустно и исчез. Странные мне сны в последнее время снятся. Весьма странные. На следующий день мои страдания продолжались. Они продолжались и через день, и через два, и через три. Вместо того, чтобы радоваться приближению концерта на краю и свадьбе брата, Я грустила, хотя старалась выглядеть улыбчивой, как и всегда. Шутила, смеялась, пререкалась, но... Впервые в жизни я потеряла интерес к жизни. Небезразличная оставалась только музыка, которую я слушала часами, надев наушники. Сначала я наивно ждала, что Дэн все-таки сумеет достать меня, позвонит или придет и все объяснит, скажет, что я все неправильно поняла, но этого не происходило. Его не было. И не было, и не было, как будто бы он никогда и не появлялся в моей жизни. А я мучилась, скучала и бесилась. Он посмел без спроса влезть в мою судьбу, зашел церемоний и, не разуваясь, наследил и исчез, оставив только память о себе. Он открыл глаза на созданного моим же собственным сознанием кумира, подарил мне любовь, ту самую, которую я раньше так презирала, но которая покорила меня и заставила иначе взглянуть на мир. «Обещал горы, в конце концов. Столько всего дал и так бессовестно поступил. Зачем? Для чего? Почему именно я?» На этот вопрос ответа не находилось. «Мама видела, что со мной происходит что-то не то. Осторожно спрашивала, в чем дело, видя, как я без движения сижу с наушниками в ушах и пялюсь в одну точку, но я тут же начинала улыбаться и, конечно же, говорить, что все хорошо». Почему-то мне не хотелось, чтобы родители и, в первую очередь, мама все узнали. Мне было стыдно перед ними за саму себя. А еще я боялась, что они разочаруются. Не во мне, а в Дэнни. Ведь маме он так понравился, а папа очень тепло отзывался о нем. Видимо, актерская игра не особо мне давалась, ибо мама сразу же заподозрила неладное. Когда она вся стала интересоваться, почему я все время сижу дома и ни с кем не общаюсь, Я, чтобы отвести от себя подозрения, решила сходить в какую-нибудь парикмахерскую, сказала об этом маме, и она, явно обрадовавшись моему решению, потащила меня туда едва ли не за руку. В результате прическа у меня осталась почти прежней, а вот цвет волос поменялся, почти на тот же, что и был до покраски, только теперь я стала немного более светлой, чем раньше. Мама обрадовалась, я сделала вид, что тоже. Волосы вроде не выпали, правда, стали жёстче, но кажется, это не страшно. Теперь уже ничего не страшно. И лучше бы сердце стало жёстче, а не волосы. Жаль, нельзя обесцветить сердце.